Из второго секретного письма Рязанова. 17 июня 1806 года. Здесь видел я опыт искусства лейтенанта Хвостова, ибо должно отдать справедливость, что одною его решимостью спаслись мы. И столько же удачно вышли мы из мест каменными грядами окруженных. Рязанов — министру коммерции.